Глава 8. Человек в чёрном с цветущим посохом. Через несколько минут в хорозоне преждевременно настала ночь. Ветер стих совсем, и над развалинами башни Джеффа застыла тишина. Мы все стояли и растерянно переглядывались, не понимая, что творится. Но самый расслаблённый вид был у Джеффа. "Кто-то идёт", сказала вдруг Иргиль. "Я ничего не слышу", раздался нервный голос Джеффа. "Я тоже не слышу" добавил Иргиль. Но это же и так ясно. А я слышу, сказал Саша. Если вы заткнётесь, то услышат все. И Иргиль с Джефом замолчали. Действительно, где-то среди развалин башни раздавался мерный скрип песка. Ладно же, сугрозы пробормотал Джеф. Сейчас посмотрим, кто тут такой крутой. Скрип песка приближался. Через несколько секунд из тьмы выступила фигура в длинном чёрном одеянии. Видуин. Изумлённо прошептала Изергиль. Незнакомец подошёл к нам, не таясь, уверенным шагом. По видуинскому обычаю его лицо было закрыто, оставалась только щель для глаз. Глаза были яркие, светло-синие. В руках Видуин держал деревянный посох. "Ты кто?" налетел на него Джеф. "Ты меня не знаешь". Из-под повязки его голос звучал приглушённо. "А представляться я не вижу смысла. Ты не из Академии?" Иначе я бы узнал тебя даже с закрытым лицом. Из Москвы, что ли? Уже и до туда дошло. Незнакомец не ответил. Глядя в его яркие светло-синие глаза, я готова была поклясться, что он усмехается. «Не хочешь отвечать? Не надо! Все равно я скоро узнаю!» «Это твоя работа?» Джефф повел вокруг рукой. «Моя?» Не стал отпираться гость. Джефф попогровел. «Так ты все-таки из Академии!» Теперь незнакомец явственно рассмеялся. Если ты думаешь, что я пришёл уничтожить твой домен и повергнуть тебя в прах, то ошибаешься. Я просто хочу поговорить. А поскольку здесь было слишком шумно, пришлось навести порядок. Джефф заскрипел зубами от злости. Ну, давай побеседуем, неожиданно согласился он, садясь на обломок каменной балки. Я тебя внимательно слушаю. Наконец, незнакомец заглянулся, нашёл подходящий камень и тоже сел. Посох он воткнул рядом с собой в песок. "Кто это такой?" прошептал мне на ухо Саша. Я пожала плечами и с опытом повторила вопрос из Иргили. Она отрицательно покачала головой, но потом прошептала: "Где это я его уже встречала?" "Аналогично", пробормотала я, с изумлением глядя на посох незнакомца. Никто не обращал на него внимания, а между тем с деревьяшкой происходило нечто загадочное. У самой земли на посохе набухла почка, из неё показался росток и извиваясь зарылся в песок. Потом второй, третий посох пускал корни. Может, это диверсия со стороны Джеффа? Или наоборот, гостя? Я решила пока понаблюдать и не вмешиваться. Я слушаю, бесстрастно повторил Джефф. В последнее время среди мастеров реальности царит волнение, переходящее в безумие. Начал незнакомец. Кто-то пустил слух, что где-то, неизвестно где, появилась живая материя. И теперь все ищут её как одержимые, потому что появление живой материи означает одно: кому-то удалось создать философский камень. Абсурд, насмешливо бросил Джефф. Пустые слухи. Меня это не интересует. Слухи. Среди присутствующих два человека видели своими глазами живую материю, и все пятеро держали в руках философский камень. Хладнокровно заявил незнакомец: "Что ты на это скажешь?" Тут Жев не выдержал. "Брехня!" заорал он, скакивая с места. "Где он этот камень? Покажите мне его!" "Ты не видишь камень?" деланно изумился незнакомец. "Он может вырасти везде из песка, из звёзд, а тавсюду на нас смотрят глаза" И из них вырастает чудесный камень, золотой цветок. Джеф оглянулся, как будто и в самом деле рассчитывал увидеть, как на песке откроются глаза, а из них начнут расти золотые цветы. Что толку показывать камень тому, кто не способен его увидеть, посмеиваясь, сказал незнакомец. Джеф совсем повернулся на этом философском камне, подумала я. Натуральный маньяк. А это тип его нарочно дразнит. Посох человека в чёрном между тем продолжал мутировать. Он врос в песок, вцепившись в него целой связкой корней и продолжал давать побеги. Оглянувшись, я увидела, что за нашими спинами из песка начали проклёвываться ростки. Они тянулись кверху с поразительной быстротой. Похоже, посох разнажился усами наподобие клубники. И если так пойдёт, мы скоро окажемся в лесу, подумала я. Джеф, поняв что над ним насмехаются, взорвался. Что тебе от меня надо в конце концов? Чтобы ты опомнился. Ты ведь считаешь, что ближе всех к цели, да? У тебя есть неполная книга Корина и девочка, кровь которой, по твоему мнению, может восстановить её целостность. Я прежде умру, чем ты получишь девчонку и книгу. Не так уж и сложно это устроить. Но они мне не нужны. Если ты остынешь и обдумаешь ситуацию, ты поймёшь, тебе они тоже не нужны. Неужели? И это всё, что ты хотел мне сказать? Я хочу предостеречь тебя. Не вмешивайся. Ты не можешь завладеть камнем, им уже завладели. Разве ты не видишь, процесс превращения уже идёт? Его можно только насильственно прервать, уничтожив и камень, и творца. Но это будет такая катастрофа. Ты ведь сам мастер реальности, ты можешь меня понять. Джефф от комментариев воздержался, но заметно побледнел. «Я понимаю, что это тяжело», – мягко продолжал один знакомец. «Это ужасно, когда тебе кажется, что ты главное действующее лицо, и мироздание закручено вокруг тебя, и вдруг, в конце, выясняется, что ты один из статистов, а все действо было разыграно для совершенно другого персонажа». «Вот оно что! Значит, я в пролете! Меня опередили! И кто же?» с давленным голосом спросил Джефф. «Ты ничего не понял». «Кто? Москвичи, Холхланд, Савицкий?» Я увлеченно слушал этот разговор, когда стоящий рядом Саша издал странный звук и схватил меня за локоть. «Смотри!» – прошепел он. «Что это там?» – за спиной у Джеффа. Позади Джеффа поднимался, выбрасывая все новые побеги и живой купол. Пустыня исчезала на глазах, превращаясь в тропические джунгли. Поглощенный беседой Джефф ничего не замечал. Незнакомец сидел абсолютно спокойно. Я оттолкнула локтем из аргилии и указала на заросли. «Я уже заметила», – кивнула она. «Может, смыться потихоньку?» «Незачем. Думаю, сейчас все закончится. Посмотри на его ноги». Я глянула в указанном направлении и увидела, что вокруг ног Джеффа вкратчиво обвивается лиана. «Я не буду называть никаких имен». Это желтый человек в чёрном. У тебя же есть Ника Корина. Там всё сказано прямым текстом. Хватит загадок, угрожающе произнёс Джеф. Мне надоела эта пустая болтовня. Ты ответишь на три вопроса: кто ты такой, кем послан и кто пытается меня переиграть, и можешь убираться. Я и так сейчас уберусь. Всё, что хотел, я тебе сказал. Незнакомец стал с камня, как будто собираясь немедленно уйти. Джефф попытался вскочить, но тут же упал обратно. "Это что ещё за дрянь?" воскликнул он, дёргая лиану. Саша громко расхохотался. "Наконец-то заметил. Попался грабица", добавила я. "Так тебе и надо, лапух". Джефф с рёвом начал рваться из петли лианы, но они не поддавались. "Ты проиграл по всем статьям", спокойно сказал человек в чёрном. "Но у тебя есть последний шанс". Если ты ещё раз перечитаешь книгу Корина и сумеешь первым среди своих безмозглых конкурентов понять, что происходит на самом деле, то твой проигрыш, возможно, обернётся победой. По крайней мере, сохранишь жизнь. Потому что ещё не всё кончено. Джеф, оплетённый лианами по рукам и ногам, ответил только невнятным воплем ярости. Незнакомец помахал ему рукой и обернулся к нам. Посоху он поставил там, где тот врос в песок. Ливьяшка уже покрылась листьями и цветущимися бутонами и выглядела как экзотический тершер. "Идите за мной", сказал незнакомец. "Я вас отсюда выведу". В первом мгновении мы все растерялись. "Уходим, а этого замочить?" спросил Саша, указывая на Джеффа. "Надо забрать книгу", напомнила Изабель. "У вас мало времени", как будто не услышав этих слов, сказал незнакомец. "Два раза предлагать не буду". «Уйду, ищите выход сами». «Пойдемте, пойдемте», – заволновалась я. «Саша, не спорь с ним». «А как мы выйдем?» «Джефф же взорвал вагончик». «Мы пойдем по караванному пути, их тут полно. Только надо знать, где они». «Но книга», – повторила Изергиль. «Вам книга больше не понадобится». Незнакомец повернулся и направился в темноту. Мы, перешептываясь и переглядываясь, побрели за ним. Минут 10 шли в молчании. Со всех сторон что-то шелестело и шуршало. Я подумала, что это продолжают расти джунгли. Представила, на что будет скоро похож горозон и злорадно улыбнулась. Мы на караванном пути, донёсся вдруг из темноты голос нашего спасителя. Где вы хотите выйти из этого домена? На улицу Савушкина, выкрил я. На покрышево, перебил меня Саша. От твоего дома до меня полчаса тащиться. А я уже 3 дня дома не была. Меня, наверное, в розыск объявили. Я помыться хочу в конце концов. Незнакомец остановился. А теперь послушайте меня, сказал он. Вы вроде как расслабились и думаете, что всё закончилось? Так вот, не надейтесь. Разве ты нас не вытащил? с подозрением спросил Саша. Кто ты, кстати, такой? Я вас, конечно, вытащил, раз уж вы подвернулись, согласился незнакомец. Ну вообще-то, мне поставили в этот домен, чтобы прищучить Джеффа. А для вас всё только начинается. Поэтому предупреждаю, будьте очень осторожны. Не расслабляйтесь, никому не доверяйте. Держитесь вместе. Больше вам помогать никто не будет, а неприятности вам гарантированы. Какие ещё неприятности? возмутился Саша. На языке у меня копились вопросы, но я молчала, понимая, что незнакомцам всё равно не ответит. Что же нам делать? спросила Изергиль. Прятаться? Я бы вам посоветовал найти защитника, сказал незнакомец. Кого-нибудь посильнее Джеффа. Не знаю, поможет ли, но хуже не будет. Всё, мы пришли. Вот выход. Мы уткнулись в глухие заросли. От пустыни действительно ничего не осталось. Незнакомец отвёл рукой ветки и сделал нам знак. Полезайте вперёд и идите, пока не увидите просвет. Спасибо, Бургун Саша, с треском ломясь через заросли. В смысле, за всё хорошее. За Саши безшумно подскользнулась Зергиль, я нарочно задержалась. Когда я Зергиль исчезла в темноте, человек в чёрном сказал: "Дай руку". Я протянула руку и почувствовала, как он вложил в неё нечто холодное, круглое и тяжёлое, получив обратно своего дракона. Но имей в виду, пока у Джефа в голове не прояснится, он будет гоняться за тобой с каперницей и пробиркой. Когда сам отдаст тебе книгу Корина, считай, что он больше не опасен, а я спасаю тебя в первый и в последний раз. Я схватила незнакомца за руку и спросила, ловя в взгляд светло-синий глаз: "Князь Тишины это ты? Можешь ничего не говорить, я всё равно тебя узнала". Князь улыбнулся глазами и подтолкнул меня к выходу.